Милоумные Грядыречи. Хоть и скоро завещание Грядыреча стало известно в местных высших кругах и вызвало бурю негодования в нехитрых патриархальных салонах, где над стареньким черешневым деревом фортепиано красуется олеография выловка Миквоша Зрини, А на столике, покрытом белой расшитой скатертью, сверкают полые серебряные подсвечники, и между ними привезённый из Пёштиена огромный стакан с изображением пёштиенских купален, в котором благоухает ледкой свежестью. О, в этих маленьких мирных гостинах теперь бушевали, кипели страсти. Тош, что выкинул Грёбрич, просто чудовищно. Он всегда был человеком бестактным, но чтобы после собственной смерти вот так скомпрометировать добродетельных, благородных дам, у которых волосы давно посидели, которые внуков давно качают, а таких, по крайней мере, была добрая половина, нет, это ужасно. Одним словом, нравственность девяти женщин была выставлена всем на показ. О них говорил буквально весь город – Имена их были у всех на устах. Впрочем, не все бронили злодея Грегорича. Находились и скептики, и они сомневались. В конце концов, кто может знать, что между ними было? Грегорич в молодости, верно, был малый не промах. Даже те, кто безоговорочно осуждал Грегорича, позволяли себе резонерствовать. Все-таки должна была существовать какая-то обоюдная симпатия. раз он о них вспомнил. Однако поступок сам по себе, безусловно, не джентльменский. Даже если допустить самое худшее, тогда, впрочем, это еще более бестактно. «Выходка», — заявил младший городской нотариус Михаилертони, «за которую следует забаллотировать в клубе, то есть следовало бы, я хочу сказать, Мы воззобалоти университе бы, будь он ещё жив, клянусь частью. Если на памятнике напишут, что он благородный человек, я соскребу эту надпись собственным ножиком. А главный Арсевариус, он же по совместительству начальный пожарной команды, слышавший в течение 20 лет докои по делам чести, случай этот воспринял совершенно иначе. Самые обыкновенные малодушие «Что такое женщина?» «Женщина ведь только до тридцати пяти лет женщина!» «А эти что?» «Все девять матроны, и им едва ли повредит небольшая нескромность или небольшая клевета!» «На прожаревших стальных лезвиях дыхание не оставляет пятен!» «Гусениц тоже снимают лишь с тех деревьев, которые покрыты листвой цветами» и на которых ожидаются плоды, но с высохших деревьев гусениц не снимают. Кому в таком случае действительно навредил Павел Грегорич? Он нанес оскорбление мужьям девяти женщин. Оскорблять, зная наперед, что не сможешь дать удовлетворение, а Грегорич говорил во всеуслышание, сейчас не способен дать удовлетворение, это малодушие и трусость. Вот в чем он промахнулся. Тут подоспели братья Грегоричи, пораскинувшие на досуге мозгами, и прожужжали всему городу уши, назно на его бесклоняя и спрягая девять злополучных пассий покойного. Кончилось тем, что на другой день утром к нотариусу с шумом и треском ворвался Иштван Возари, супруга, коего тоже значилось в числе наследниц, и объявил... У его половины никогда ничего не было с этим бесстыдником Грегоричем, а потому он не считает возможным принять две тысячи форинтов. Как только об этом узнали в городе, к Сталареку по очереди явились остальные восемь дам и тоже отказались от наследства. И у Нигде никакой связи с Грегоричем не было. Господин Сталарек сказал, Да не инконец испытал такого наслаждения, какой выпала на его долю в этот день. Презабавное было зрелище, когда морщинистые, беззубые, с седыми буклими старухи, сгорая со стыда, сообщали о своём целом удри. Ещё веселее было братьям Грегоричиным, в карманы которых перешли приложенные к завещанию и уцелевшие их стараниями двадцать тысяч, за исключением, разумеется, тех двух, которые предназначались Академией наук, ибо эта последняя, несмотря на то, что у нее уж во всяком случае не могло быть связи, никогда и никакой с бесстыдником Грегоричем все-таки приняла завещанную сумму. Академия наук десятая божья старушка оказалась не столь стыдлива, как остальные девять. Однако радостное настроение братьев Грегоричивского вскоре сникло. Чешское поместье обратца пало и исчезло без следа. Господин Дашпарат отправился в Прагу и там тщетно произвёл розыски. Ещё дом оказался странно подозрительным, что нигде не нашлось ни малейшего намёка на документы по этому имению. Ни купчии, ни крепыси, Я получиле хозяйственное письма от управляющего. Это было совсем непонятно. Бог же жар сквернословил, чего прежде с ним никогда не случалось, но нотариус Падарак подшучивал. Виной беспорядку, как видно, то самое море, которое Шекспир щедрой рукой ничтожеству мняшеся разместил в Чехии, оно то и поглотило поместье Грегорича. врастировались и пели не на шутку, веселисто при ногами угрожали тюрьмой Андюри и Матько, если те не скажут, где чешское поместье. Они повели настоящий процесс о наследстве и с пристрастием допрасили обоих штук. У Шмацко определённо должен был знать, ведь он или кто иной сопровождал хозяина в то поместье. В конце концов Матько всё же признался. то покойный барин только говорил про поездки в Чехию, а на самом деле ездил в Сягет или Колажвар, где учился маленький Дюри. Ах, Пауль ГрегОвич, ах, бестия, как наду, как обошёл своих бедных родственников.